пустить пулю в человека, который смотрит тебе прямо в глаза и улыбается. От ужаса и беспомощности пальцы магистра непроизвольно сжались, а пистолет вдруг взял и сам по себе глухо чмокнул три раза подряд. Очень быстро чмок-чмок-чмок. Шурика словно переломило надвое, он сложился пополам,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 Нужно скорую помощь. Это точно. Влад подошел, встал рядом. Пятый, Дан? Тогда понятно. У меня-то четвертый. Ну, чего любуешься? Видишь, человеку нехорошо. Скорая помощь у тебя. Ты домачивай. Он кивнул на пистолет, все еще зажатый в руке фандорина Николас оторопело уставился на Соловьева. Неужели он предлагает добить раненого?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 Надо было воспрепятствовать убийству, но Фондорина охватила странная апатия. Сил хватило только на то, чтобы отвернуться. Ещё одна чмокающая очередь, и аканье прекратилось. Соловьёв обхватил Николаса за плеч и быстро повёл к Ягуару. «Всё, земель, всё, ходу!» Наскоро обтёр Беретто платком, вытащил из рукоятки не до конца отстреленный магазин, пустой пистолет кинул на асфальт, пояснил, а то пацанята местные подберут, ещё дел наделают, обойму после выкину. — Лезь в тачку, чудесный незнакомец. — Ну, я с тобой и запопал. На первом же светофоре Соловьёв протянул руку. Начнем церемонию официального представления. Влад Соловьев